Глава 10. Начало и причина всех этих войн были таковы. Считая первым своим долгом месть за убийство дяди и защиту всего, что тот сделал, он тотчас по приезде из Аполлоник хотел напасть врасплох на Брута и Кассия с оружием в руках. А после того, как те, предвидя опасность, скрылись, он решил прибегнуть к силе закона и заочно обвинить их в убийстве, Он сам устроил игры в честь победы Цезаря, когда те, кому они были поручены, не решились на это. примечание игры в честь Венеры-победительницы были учреждены в честь победы при Тапсе. А чтобы с уверенностью осуществить и дальнейшие свои замыслы, он выступил кандидатом на место одного внезапно скончавшегося народного трибуна, хотя и был патрицием, и еще не заседал в Сенате. Примечание. С какого времени трибуны стали выбираться только из сенаторов, неизвестно. Но консул Марк Антоний, на чью помощь он едва ли не больше всего надеялся, выступил против его начинаний и ни в чем не оказывал ему даже обычной, предусмотренной действующими законами, поддержки, иначе как выговорив себе огромное вознаграждение. Тогда он перешел на сторону оптиматов, так как видел, что Антоний им ненавистен, главным образом тем, что он осадил Децима Брута в мутине, и пытался лишить его провинции, назначенной ему Цезарем и утвержденной Сенатом. По совету некоторых лиц он подослал к Антонию наемных убийц, а когда этот умысел раскрылся, он, опасаясь ответной угрозы, стал самыми щедрыми подарками собирать ветеранов, чтобы защитить себя и республику. Примечание Цицерон, Филиппики, утверждает, что это он посоветовал Октавиану подостать убийц к Антонию. Но самый факт покушения весьма спорен. Набранное войско он должен был возглавить в чине пропретора, и вместе с новыми консулами дирцем и Панцией, повезти его на помощь Децему Бруту. Эту порученную ему войну он закончил в два месяца двумя сражениями. В первом сражении он, по словам Антония, бежал и появился только через день, без плаща и без коня. Во втором, как известно, ему пришлось не только быть полководцем, но и биться как солдату. А когда в гуще боя был тяжело ранен знаменосец его легиона, он долго носил его орла на собственных, плечах. Примечание — без плаща. Потеря плаща полководцам считалась позором.